глава пятнадцать совет на этот раз заседал без князя юрия супились но старались прятать взаимные покоры и иторы все понимали важность дела предстояло воевать немало немного с самим орденом юрий нам не князь об этом думали все и только разом посмотрели друг на друга ища того кто первый молвил Ключевое слово. «Позвать Дмитрия Александровича!» Это произнес Палют. И тут все посмотрели на посадника. Четыре года назад Михаил Федорович от имени всего Новогорода предложил юному сыну Невского героя лишиться новгородского стола. «Занимал бяше», как гласил софийский летописец. «И Ярослава Ярославича Приглашал опять же сын посадника Михаила с избранными боярами. Полют был и тогда против изгнания Дмитрия. Легче управлять малолетним переиславским князем, чем престарелым и крутым братом покойного Александра. Осторожный Михаил Федорович ссылался на угрозу с немецкой стороны. Теперь, по видимости, оказывался-таки прав Полют. И все ждали, что посадник возразит ему. Но Михаил Федорович твердо выдержал насмешливый взгляд Полюда и слегка наклонил голову с красиво уложенными блестящими волосами. То, что было, было четыре года назад. Переяславский князь стал с тех пор и старше, и, наверное, опытнее. А в Ярославе ошибся не он один. В Тверь к Ярославу постановили послать Лазаря Моисеевича Гаврилу Кяанинова Ярославов-Любимец должен был будучи в посольстве смягчить возможный гнев великого князя Михаила Мишинича и Полюда. Послам наказали во что бы то ни стало убедить князя в необходимости похода и получить в помощь Новгороду низовские полки. В Оплесков когда в монту вызвался съездить Елферий. Михаил Федорович взял на себя заботу о порочных мастерах. С владыкой Далматом уредили о расходах на войну епископьи и города. Предстояло такожде вызвать ладожан, боярам наказать собирать дружины, объявить большой новгородский полк. Новгород открыто готовился к рате. День и ночь ковали оружие кузнецы. Тележники направляли телеги, кончанские и уличанские старосты, а по земле новгородской старости властей и редков готовили припас и собирали коней. Порочные мастера работали на владычном дворе, учиняли пороки. Около них всегда толпились любопытные ремесленники, разглядывали оттяжки и вороты и камнеметов, присев на корточки трогали колеса и оси осадных машин проверяли на глаз примизну стоек, спорили, восхищались, прикидывали вес станин и ударного тарана стеноломов. Иное происходило в это время во владениях ордена. Здесь еще не был забыт печальный итог Чудского сражения, и великий магистр, не отказываясь от помощи колыванцам, отнюдь не хотел, чтобы в ратном споре против ордена выступила вся... Русская земля. Однако он был осведомлен о несогласии у русских, о том, что великий князь Ярослав не ладит с господином-посадником и лучшими мужами Новгорода, как и о том, что не ладит с ними князь Юрий. На секретном военном совете было решено послать в Новгород посольство, якобы с предложением мира, а затем, неожиданно, выступив всеми силами, разгромить под колыванью новгородскую рать ночами в глубокой тайне выступали рыцарские отряды стекаясь в строго намеченные места план был разработан до мелочей и исполнялся безукоризненно ошибки на этот раз быть не могло в конце октября посольство ордена и ганзы прибыло в новгород и остановилось на немецком дворе Великий магистр, послы Риги, Вельеда, Юрьева и иных городов заверяли торжественно князи Ярослава, посадника Михаила, тысячского господина Кондрата, кончанских и уличанских старост и весь великий Новгород в том, что они хотят блюсти мир по старине, всей правде и старым грамотам, без пакости. А что обида есть у Новгорода с колыванию и раковаром, то забота господина Новгорода, а ордену до того дела нет. В чем, добавляли послы, целуем крест поистине и без обмана? Послов принимал Михаил Федорович в посадничьих покоях в Детинце, а после князь Юрий в княжеском тереме на городце. Князю Ярославу немедленно был послан скорый гонец с извещением о посольстве и его намерениях. Послы клялись и просили только право свободного торгового пути для своих купцов на время ратной поры. Требовалось срочно обсудить немецкое предложение. Ежели дать немцам веру, то отпадала угроза со стороны ордена, тем самым раковар с колыванью, можно сказать, отдавались Новгороду в руки. Что это? чувствует силу? Не хотят размерья с Новгородом? Послание магистра могло означать, что у ордена достаточно хлопот с поляками и Литвою, но могло таить и нежданный подвох. Посадник Михаил Федорович не был склонен особенно доверять послам, не то что князь Юрий, тотчас ухватившийся за немецкое предложение. Собрался совет. Спорили долго, так и эдак. Послы принесли клятву и целовали крест, но это не убедило посадника и наиболее осторожных членов совета. Послам велели подождать до утра. Отпустив собравшихся, Михаил Федорович сразу же прошел к владыке Далмату. Престарелый архиепископ отложил греческую рукопись, переводом которой занимался на досуге, благословил посадника, и молча указал ему на резное кресло рядом с собою. Михаил Федорович кратко рассказал о переговорах, о мнении Юрия и попросил совета. Далмат задумался. Будучи человеком, верующим глубоко и сильно, он, хотя и знал о частых нарушениях крестоцелования, полагал все же, что десница Божья не дремлет и всегда рано или поздно карает отступников. Ничто же бо покровенно есть, еже не открывается и тайно еже не разумеется. Иное дело, что магистр и рыцари ордена могли перед господом легко отречься от клятвы своего посольства. "Пусть целуют крест все", сказал он после долгого размышления, подымая на посадника старческие светлые уже наполовину расставшиеся с этим миром глаза. «Все! Там! В Риге!» Посадник, неубежденный в душе, покинул покои архиепископа. В конце концов приходилось принять предложение посольства уже для того, чтобы не пострадал торг. «Если бы Юрий был хоть чуточку умнее, а Ярослав дальновиднее!» Послом был, как и всегда, избран престарелый Лазарь Моисеевич. Из бояр с ним вместе нарядили семьюна. Новгородские послы должны были ехать в Ригу и там принять присягу и крестное целование от самого магистра, епископов и всех божьих дворян, рыцарей ордена. Как раз ударили холода, на подмерзшую землю выпал первый снег, и посольство Лазаря Моисеевича и Семьюна отправилось в немцы по первопутку.